Глава 3. В слегка покосившуюся дверь заболоченной речки я постучалась, когда небо уже слегка просветлело, намекая на скорый рассвет. Стучать пришлось долго и упорно, но когда дверь наконец-то отворилась, то в нос мне уперлась арбалетная стрела. Корчмарь, злой и невыспавшийся, уставился на раннюю посетительницу, как на Татя ночного. «Ну, чего тебе н а д о т ь девка продажная? Проваливай отсюда, здесь приличное заведение!» Видимо, усталость и бессонная ночь сделали свое дело, потому что я, безо всяких объяснений, ленивым щелчком пальцев превратила хищно ощетинившийся в мою сторону арбалет в рыжую кошку. Кошка издала оглушительный мяв, царапнула корчмаря всеми четырьмя лапами, и, вывернувшись из ослабевших рук, сиганула за печь, где снова застыла видавшим лучшие времена армейским арбалетом старого образца. Корчмарь несколько секунд обалдело переводил взгляд с меня на внезапно оживший арбалет, а потом его круглое лицо расплылось в заискивающей улыбке. «Так бы сразу и сказали, у в а ж а е м о е ведунья, заходите!» Я пожала плечами и прошла в проем гостеприимно распахнутой двери. Оглядела корчмаря в распахнутом халате поверх ночной рубашки и смешном колпаке и величаво спросила. «Комнаты свободные имеются? Переночевать бы». «Конечно-конечно!» — заулыбался корчмарь. «Всего двадцать медиков, и она ваша». «Двадцать монет за жалкий остаток ночи. Вот хороший жук!» «Хорошо». Я порылась в кошельке и сыпала на услужливо подставленную ладонь требуемую сумму. Корчмарь расцвел. Видимо, от того, что сумел стребовать с пришлой в е д у н ь е стоимость комнаты на целую ночь за полчаса до рассвета. Но меня это уже мало волновало. Мне хотелось только спать. Выясняйте, здесь ли уже Вилька и Хелли сил уже не было никаких.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 и сразу же заснула. Проснулась я, когда солнце уже высоко стояло над горизонтом, а коридор наполнился гаммом и громкими разговорами. Я сладко потянулась и недовольно покосилась на дверь, потому как шум за ней возрастал с каждой минутой. Критически оглядев помятую одежду, в которой спала, не раздеваясь, и решила, что хуже уже не будет, и, умывшись относительно чистой водой, стоявшей в глиняном кувшине на подоконнике, пошла посмотреть, что же за ерунда там творится, аккурат за моей дверью. И я развеяла заклинание, которым заперла дверь, не надеясь на хлипкий крючок, висящий на одном гвозде, и одним толчком распахнула ее. И тотчас узрела перед собой приличную толпу из посетителей корчмы, которая при моем появлении моментально затихла. «Чего?»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 Но отцепить не смогли, вот и решаем, либо так руку отрубить, либо кусок двери выпилить. Так вот, почему дверь так плохо открывалась. Я заглянула за распахнутую Настежь дверь и с удивлением обнаружила там намертво приклеившегося к ручке двери невысокого человека, с д а н е л ь з я печальным лицом и настолько грустными глазами, что я почти поверила в его раскаяние. Человечек страдальчески смотрел на пол перед собой, а корчмарь победно потрясал над его головой набором отмычек, конфискованных у приклеившегося. Интересно, когда-то э я успела наложить на дверь универсальное заклинание Антес против воров всех мастей? Так, глядишь, и научусь на постоянной основе щиты поддерживать. Я еще раз посмотрела на незадачливого воришку и деактивировала заклинание. Пускай забирают. Не хватало еще дверь с утра пораньше портить. с т р а ж и моментально подхватила отклеившегося вора под локотки, излучающего вполне убедительную благодарность за то, что его ловкие руки все еще при нем, и поволокла на улицу. Корчмарь пошел провожать, а из толпы ко мне подскочила вилька, уже проснувшаяся, умытая и наверняка позавтракавшая. «Ева, когда успела приехать?»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 «Виль, куда так торопишься-то?» «Как куда?» – удивилась-то. «За едой любое дело намного приятней. Карты-то у тебя с собой?» «А как же?» Я похлопала по своей подозрительно тощей сумке. «А беглянка наша где?» «Внизу сидит. Мы там уже обед заказали». «Обед?» «Моему удивлению не было границ. Который же сейчас час?» «Где-то два пополудни». т у т о я себя чувствую столь отдохнувшей. Полдня проспала. Да ты не дергайся, давай шевелись поскорее. Хелли нас уже заждалась. х е л л р и а н действительно скромно сидела за столом, который разносчица уже заставляла всякой снедью, при виде которой у меня аж слюнки потекли. Вилька сделала приглашающий жест, и я, усевшись за стол, начала с видимым удовольствием поедать жареную картошку с мясом и зеленью.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 Подвела итог я, сверяясь с картами и путевыми заметками наставника, который когда-то был в том районе. На рассветный пик просто так не поднимешься. Там нет ничего, напоминающего дорогу. Так что придется идти в обход. Немного западнее есть еще одна гора, поменьше. Причем название у нее осталось старым, закатный пик. Так вот, на эту гору подняться можно. Сложно, но можно. Наставник пишет. что там есть какая-то тропа, по которой можно подняться до самого верха, а вот от закатного пика до рассветного старая дорога есть, хоть ей уже лет сто они пользуются. Но это гномья вотчина, а строили они по совести и на века. Так что, если доберемся, дорога от нас никуда не денется. — И где же мы, интересно, найдем эту тропу? — вопросила меня практичная Вилька. — Проводника наймем, не отвлекай меня. Я сосредоточенно вела пальцем по карте, оставляя на промасленной бумаге ярко-красную линию маршрута. Но тут есть загвоздка. На рассветный пик можно попасть только через ночной перевал. А у наставника напротив этого места только два слова крупными буквами. НЕ СОВАТСЯ. ь Просто так Алексей такие предупреждения не пишет. Но у него есть несколько вариантов этого самого НЕ СОВАТСЯ. ь И в конкретном случае это предупреждение, но не категорический запрет под страхом смерти. Будет трудно, но не невозможно. Ладно, на месте разберемся. Будем держать ухо востро и не лезть без оглядки. А все остальное более-менее понятно. Наберемся до Вельги реки, спустимся по ней с два десятка верст, а там белозерье и серое урочище к закатному пику. Короче, без проводника нам никуда. Самые короткие пути там очевидны только знающим, а длинные займут месяцы. Подвела итоги монолога я, собирая карты со стола, и тут же услышала у себя над ухом подозрительно знакомый голос. «Могу предложить свои услуги». Я обернулась и столкнулась серебряными глазами на подозрительно услужливом эльфийском лице. «Аллен, чтоб тебя!» Сидевшая напротив меня вилька страдальчески закатила глаза и едва слышно застонала. Нет, нет и еще раз нет. Я встала со стула и подобрала сумку. С ним я никуда не поеду. Но почему? х е л е р и а н недоуменно смотрела на меня прозрачными зелеными глазами. Да я лучше какого-нибудь проходимца в проводнике возьму. Тогда в случае чего я его просто испепелю и никто об этом не узнает. А с ним я никуда не пойду, так и знаете. Хотите, идите с ним сами. Посмотрю, как он вас от нашей летающей проблемы защитит. Предмет спора тем временем скромно сидел на стуле и смиренно улыбался. Вилька от комментариев воздержалась, но Хелли вбила себе в голову, что никто лучше конкретного эльфа по имени Ален с торжественной миссией проводника не справится. Я была против. Очень против.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 Карты картами, путевые заметки наставника – тоже вещь хорошая, но этого недостаточно. Нужен был тот, кто знает княжество Рось как свои пять пальцев. Иначе наткнешься где-нибудь в районе северного урочища на стайку безобидных вурдалаков или еще какой-нибудь нежите поинтереснее, и уже некому будет поведать твою печальную историю слабоумия и отваги в столь злачном месте». Людской поток нес меня по торговым рядам, когда я заметила лавку, где торговали якобы серебряными клинками, которые, как известно, очень действенны против нежити. Торговцем был низенький гном с ярко-рыжей бородой и шлемом, нахлобученным на самые глаза. И, в общем, наплевать, что шлемы гномы надевают только перед боем, а в мирное время обычно носят странную квадратную шапочку, украшенную железными бусинами. Люди почему-то считают, что гномы носят броню постоянно, а тот, кто не носит, какой-то неправильный гном. Потому торговец решил не спорить с общественным мнением и стоял за высоким прилавком в вычурном рогатом шлеме. Узрев во мне потенциальную покупательницу, гном оживился, зазвал меня таки к прилавку и охотно вывалил передо мной гору разнокалиберных клинков, начиная от мечей и заканчивая метательными кинжалами.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 проследовать внутрь оружейной палатки. Там хитрый торговец долго распространялся по поводу большой семьи, кучи детишек и общему бедственному положению, взывая к моему милосердию и пониманию. Я с умным видом покивала и предложила пойти повиниться перед покупателями за обман. После такого предложения гном загрустил окончательно и, порывшись в многочисленных карманах, извлек небольшой сверток, который протянул мне.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 Так что незачем лишать гнома хоть какой-то прибыли. Лавочник просиял и с поклоном проводил меня до выхода. — Если что понадобится, госпожа ведунья, то заходите. — Непременно, — усмехнулась я. — Кстати, вы не знаете, где можно найти проводника к закатному пику? — Куда? — вытаращил глаза гном. А я поневоле задумалась, куда ж нас несет нелегкая в этот раз. И не пора ли в кое-то в и к е одуматься? — Сомневаюсь.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 Обидно. Потому как в таком случае придется отправляться в сторону гор в компании Алина. Причем у меня нет уверенности, что мы дойдем до закатного пика в том же составе, в каком мы выйдем из Стольнограда. Потому что либо я придушу Алина, либо он меня. Вот с такими невеселыми мыслями я продвигалась в сторону почти самой дорогой корчмы в Стольномграде. Дороже было только княжеское подворье.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 и оттуда выскочили здоровенные вышибалы, вооруженные только собственными кулаками да крепкими словечками, позаимствованными из орочьего словаря. Хромые, слепые и прочие убогим мигом исцелились и, вовсю перебирая ногами, дунули во все стороны от корчмы, как зловредные насекомые, уворачивающиеся от неотвратимо летящего в их сторону крестьянского лаптя.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 В ответ я метнула из глаз сноп ярко-зеленых искр и не менее вежливо вопросила, по какой же причине у в а ж а ю щ а я себя ведунье не имеет права отдохнуть в приличном заведении за свой счет. Вышибалась некоторой таликой уважения, посмотрел на сыплющиеся вокруг колючие искры и сдвинулся в сторону, освобождая мне путь. Я величественно кивнула и прошествовала к ближайшему свободному столику. р а з н о с и ц у даже не пришлось подзывать. Обслуживание в данном заведении оказалось на высоте. Поэтому стоило мне только открыть рот, как около меня уже оказалась стройная и гибкая, словно плеть, рыжекудрая дриада, которая сладким голоском перечислила мне меню, после чего вежливо осведомилась, чего я и з в о л ю Изволила я многого. Но, помня, какие цены должны быть в подобном заведении, ограничилась легким овощным салатом, и соком эльфийских яблок. На несколько разочарованный взгляд р а з н о щ и ц ы в ответ на мою скромность я с видимой тоской окинула ее тонкую фигурку оценивающим взглядом и, страдальчески закатив глаза, поведала, что мечтаю немного похудеть. Дриада с нарочитым сочувствием покивала и умчалась на кухню выполнять заказ. Я же с видом неизбывной скорби подперла кулаком подбородок, и сделала вид, что глубоко задумалась. Сидела я так недолго, через какое-то время к о р ч м а р подсел ко мне и, видимо, надеясь раскрутить затасковавшую клиентку на бутылочку вина, спросил, в чем же дело. «Видите ли, уважаемый, мне позарез нужен проводник до закатного пика. Уже все корчмы обошла, никто не соглашается. Трусливый нынче наемник пошел». как будто не в горы, где пятьсот лет ничего интересного не происходит, собралась, а в логовище кошмарных тварей на к у ч е проклятого золота. После чего опять погрузилась в пучину отчаяния. Корчмарь посмотрел сначала на меня, потом на Дриаду, как раз нервшую заказанный салат, после чего улыбнулся и сказал. «Кажется, я знаю, кто же вам нужен. Я изобразила живейший интерес, и корчмарь, ободренный зеленоватыми искорками, засветившимися в моих глазах, торопливо продолжил. У нас недавно остановился один человек, который, по слухам, излазил весь гномий кряж вдоль и поперек. Причем он не боится никого и ничего. Правда, завербовать его крайне сложно. Почему же, уважаемый, берет так много? Напротив, деньги его, в общем-то, не так сильно интересуют.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 Но, как говорится, в постели все равны, а вось вам удастся его уговорить. Наверное, Карчмарь так и не понял, почему он внезапно оказался на полу в с о ж е н и и от рассерженной магички, но ситуацию он уловил верно. Поэтому, не делая больше двусмысленных намеков, он поднялся и, бросив на ходу пару фраз по поводу месторасположения потенциального проводника, удалился к себе за стойку.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 А кровать выглядела так, как будто ее долго и тщательно ворошили в поисках заначки. Да и вообще казалось, что по комнате прошелся с обыском гарнизон княжеских стрелков. За столом, закинув на грязную столешницу скрещенные ноги в потрепанных черных сапогах со шнуровкой, сидел сам хозяин всего бардака мягкой тряпочкой, п о л и р о в а в ш и й длинный двуручный клинок. Несколько секунд мы оценивающе смотрели друг на друга,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 Худощевое, жилистое телосложение, но чувствуется недюжинная сила. Странная, очень необычная внешность. Настолько необычная, что не получается однозначно определить, красив он или нет. Нечеловеческая какая-то. Впрочем, это давно стало привычным делом. Полукровок в Росском княжестве всегда было много. В этот момент проводник оторвался от критического созерцания лезвия, от полированного до зеркального блеска,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 «Полукровка?» — равнодушно отозвался тот. «А что, есть какие-то проблемы?» Я думал, что маги лояльно относятся ко всем расам. «Так оно и есть!» — поспешила его заверить я. Кажется, разговор с самого начала ушел куда-то не туда. «Вы не ответили на мой вопрос, госпожа. Какого лешего вам от меня понадобилось? Денег я вам точно не должен. Романтического свидания тоже».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 Это имеет какое-либо значение? Честно говоря, это больше походило на допрос. Еще как? Безучастно пожал он плечами. Я же должен знать, с кем иду. То есть вы согласны? Я не верила своему счастью. Чтобы вот так просто согласиться, значит, тут есть подвох. Возможно. На этот раз он начал деловито поправлять ремни на кожаных наручах. Мне просто интересно, что же такое вы хотите отыскать. Что не боитесь идти за этим через ночной перевал?» «Ночной перевал?» Я читала об этом у наставника, но почерк у него такой, что проще эльфийские зашифрованные послания разобрать. Вообще-то мы собирались пересечь его в одиночку. «Как?» Он расхохотался так, что стекла дрогнули. Что ж, приятно иногда повеселить человека. «Девочка, ты хоть соображаешь, о чем говоришь?» «Да там н и один вооруженный отряд сгинул, а ты хочешь там пройти в одиночку с парой-тройкой друзей?» «Вообще-то, если уж так дело пошло, то я не девочка. Меня зовут Еваника, можно просто Ева». «Данте», — церемонно склонил голову мой собеседник, — «из-за мальчика тебя принять сложно, хоть и возможно с твоей манерой одеваться и стричь волосы». Все-таки я предлагаю тебе оставить эту затею и отправиться домой, к маме и папе. Рано тебе еще по таким местам шататься. Считай это моим первым и последним бесплатным хорошим советом. Что? От возмущения я даже подскочила. Если я в 10 лет уже по гномьям катакомбам лазила и неделю вместе с наставником жила в троллеем стойбище, то я не откажусь от данного обещания только из-за кучки вурдалаков. которые могут мне попасться по дороге. А родителей у меня все равно нет. Да и дома, как такового, тоже. Уже тише закончила я. Данте несколько секунд пристально смотрел на меня, а потом поднялся и начал неторопливо собираться. Я с некоторым удивлением наблюдала за тем, как продвигаются сборы. И очнулась только тогда, когда он уже полностью одетый в новом темно-коричневом плаще поверх черной куртки с мечом в каких-то хитрых на спинных н о ж н а х с замочками по бокам стоял у порога ты идешь с этими словами он вышел за дверь прихватив с собой небольшую дорожную сумку я подорвалась с места и опрометью выскочила за дверь догнала я его только на улице где он уже невозмутимо с е д л а л огромного черного жеребца с молочно-белой гривой и я слегка попятилась когда зверюга мрачно осмотрела меня с головы до ног И только что презрительно не сплюнула. Тем временем д а н т а уже одним легким движением вскочил в седло и посмотрел на меня. — А где твое средство передвижения? Я несколько замялась, но потом все-таки ответила. — Ждет за городскими воротами. д а н т а недовольно покачал головой, а потом наклонился и одним рывком, подняв меня с земли, усадил в седло перед собой с такой легкостью, будто я была не живым человеком. а легкой соломенной куклой. Где ты остановилась? В заболоченной речке, это сразу за рынком. Я знаю, где это. Держись крепче. С этими словами он щелкнул поводьями, и жеребец, зажав, р рванул с места в г а л о п пугая прохожих и заставляя их разбегаться с нашего пути. Я же не в силах смотреть на то, с какой легкостью эта зверюга перепрыгивает через забытые на нашем пути телеги и тачки с товаром, крепко зажмурилась и, вцепившись в державшую меня руку Данте, молилась только об одном — поскорее достигнуть корчмы. Мы прибыли. Тихий голос раздался над самым ухом, заставив меня вздрогнуть, и я с опаской приоткрыла один глаз. Белогривый жеребец уже никуда не несся и только насмешливо косился на меня прозрачно-оранжевым глазом. Я не удержалась и у к р а д к о й показала ему язык. Конь ф ы р к н у л и отвернулся. А я честно попыталась сползти седла, но поскольку я раньше никогда не ездила на лошаде боком, то получилось это у меня из рук вон плохо. Наконец я справилась с задачей, попросту соскользнув с покатого конского бока. Совсем неэлегантно, едва не шлепнулась на землю, но все-таки равновесие удержала и, выпрямившись, вошла в корчму. Хелли вместе с Вилькой и Аленом уже о чем-то дружно спорили на весь зал. Подойдя ближе, я увидела россыпь карт, над которой Вилька с братцем спорили аж до хрипоты, а Хейли скромно сидела на стульчике, честно пытаясь стать максимально незаметной, а в идеале мимикрировать п о д ц в е т с т е н А я тебе в сотый раз повторяю, что идти через серое урочище – чистое безумие. Зачем нужно лишнее геройство, если его можно обойти с востока? Ага, а на кой леший нам лишний крюк в полтора дня делать? И что? «Зато живыми дойдем?» «Аллин, если ты боишься, то так и скажи». «Да можно подумать, я за себя боюсь». «Народ, о чем спор?» Попыталась вклиниться я в семейную разборку. Вилька моментально перестала припираться и удивленно уставилась на меня. «А ты откуда взялась? Ева, твои шуточки?» «Виль, я вошла, как все нормальные люди, через дверь. А теперь объясни, о чем спор был». Вилька вложила в ироничную смешку все, что она думает о том, как ко мне относятся понятия «нормальные люди», начиная с моих способностей, как магических, так и влезания в различные напряженные ситуации, и заканчивая моим характером в целом. Но до объяснения все-таки снизошла. «Видишь ли, Алин боится идти через серое урочище напрямую, а я говорю, что с кучкой вурдалаков мы и сами справимся».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 Аллен же не удостоил его даже мимолетным взглядом, намекая на то, что эльф выше всей этой брянной суеты. Я же попыталась провести церемонию представления. «Девочки, это Данте. д а н т а перед тобой мои подруги. Равелиэль, младшая княжна р о с с к а я она ж и в и т е з ь княжеского полка. И х и л е р и а н по мне, так просто замечательная девушка, путешествует вместе с нами и чаще всего не спорит по пустякам». А вот того высокомерного эльфа я даже видеть не хочу. Полного имени не помню, но вроде бы его зовут Алин. Данте на полном серьезе кивнул, а Вилька немедленно вцепилась в него крепче клеща и, махнув рукой р а з н о с ч и ц ы моментально привлекла новоприбывшего к картам р о с и Пару минут я честно прислушивалась к уточнениям, которые Данте вносил в наш маршрут, возражениям Алина и в о з р а ж е н и е м Вильки. Но потом мне это наскучило, и я перешла в категорию зрителей, как и Хелли, которая вяло ковырялась в овощном салате, как будто в нем подавали маринованных тараканов. — Как ты? — Я? Хелли Риан подняла глаза от салата и изумленно посмотрела на меня. — Как тебе сказать? Столько хлопот, и это только для того, чтобы помочь мне. Я точно знаю, аватары от нас просто так не отстанут. Они будут нас преследовать.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 Но лично я думала о том, как бы мне ухитриться оставить заносчивого Вилькинова братца в стольном граде.